Глава 3. Утренний полет всегда немного сонный. Кофе не помогает так сильно, как о нем говорят. Экипаж молчалив. В автобусе они еще пытаются ухватить минуты сна. Приходишь в себя только тогда, когда сидишь в родном кресле в кокпите и начинаешь подготовку по чек-листу. Вот тогда мозг просыпается, сон уходит полностью. А сейчас Марко проснулся даже не дойдя до самолета, от одного только вопроса. Он смотрел в упор на девушку с красивыми глазами, желая, чтобы злость вспыхнула быстрее, но пока он испытывал только удивление и желание от нее избавиться. Тебе знакомо чувство ответственности за человеческие жизни? Он тоже задал ей вопрос, взглянув на диктофон в ее руке. Или у журналистов нет никаких чувств, кроме как наслаждения от потрошения добычи? Марк вновь обошел ее и направился к двери в зал регистрации. «Ее туда не пустят. Он снова убегал. "К сожалению, нет", крикнула она и выключила диктофон. Марка остановился. "Ни одно из этих чувств мне не знакомо. Ты прав. Но даже если бы я ощущала себя ответственной перед кем-то, это еще не повод, чтобы лезть в пекло и жертвовать своей жизнью. Все зависит от индивидуальных качеств человека. Я не говорила о том, что если не полезу в пекло, значит, я плохой человек. Скорее срабатывает механизм выживания". Когда на тебе лежит ответственность за жизнь двухсот людей, ты бы полезла в пекло. Он пристально смотрел на нее, понимая, что слишком много говорит. Но так хотелось ей ответить, доказать, что на его месте каждый бы полез в пожар или не полез. Разве он думал об этом весь год? Нет. Дело сделано, так зачем о нем вспоминать и тем более спорить? Они переписали ему звание героя, но он лишь выполнял свою работу. Нет. Адель мотнула головой. Наверное, она бы не полезла. Но не потому, что трусиха, хотя это тоже прослеживается. Я бы не стала рисковать своей жизнью ради неизвестности и, скорее всего, неминуемой гибели. Подумала бы о сестре и о том, что она сойдет с ума, если меня не станет. Марко прищурился. Поэтому ты пассажир, а я капитан, сделал заключение он и развернулся, чтобы уйти. Эта девушка и так заняла его время. Он уходил, но четко услышал ее слова, брошенные напоследок: "Я не пассажир и никогда им не стану". Он захлопнул за собой дверь и прошел зал регистрации. Сюда уже не пускали штатских людей, и Марко наконец ощутил себя свободнее, как будто за ним захлопнулась дверь в его мир, где царит покой и расслабление, где ему никто не помешает. Он выкинул из головы этот нелепый разговор и занялся любимой работой, готовился к полету в Рим, где будет два часа и вернётся в Катанию домой. Одна ночь дома и снова в путь. Но графика пока не было. Надо будет зайти за ним в отдел полетов. А может, ему скинут на почту. В любом случае без графика он не останется. Марко снял пиджак и фуражку и повесил их в кокпите на крючок. Сразу стало прохладнее. Он сел в левое кресло, взглянув на Леона, своего второго пилота. Я взлетаю, ты садишься. За год после трагедии Марко приобрел одну странность. Теперь он не давал вторым пилотам взлетать с аэропорта Мальты. Он понимал, что это выглядит глупо, но каждый раз при взлете он помнил то место, где горел его самолет. Это место никак не помечено, но он его запомнил на всю жизнь. И чтобы не вспоминать тот день и не смотреть на дорожку Альфа, он занимался себя взлетом. Без проблем кивнул Леон. «Пройдемся по чек-листу. Марко достал чек-лист и почему-то вспомнил девушку Как ее зовут? Конечно же, он не запомнил. Он даже не старался это сделать. Но зато он запомнил, что у нее есть сестра, и ради нее эта девушка хочет жить. У нее нет парня, и нет мужа, иначе логичнее было бы сказать про них. Как только Леон начал зачитывать чек-лист, внимание Марку привлекли приборы, которые находились перед ним. Пилоты проверяли все пункты, пока стюардесса не заглянула к ним в кокпит. 160 пассажиров и шесть членов экипажа готовы. Двери закрыты, капитан. Спасибо, кинул ей Марка, поймав белоснежную улыбку этой девушки. Явно она предназначалась ему и являлась продолжением той улыбки, которую эта стюардесса подарила ему утром в автобусе. Марку прокашлялся, намекая на то, чтобы девушка закрыла им двери, и она покорно кивнула, будто прочитав его мысли. Ваша полоса 13, левая. Запуск двигателей и руление разрешаю, прозвучал голос диспетчера в наушниках. Занимайте исполнительный старт и ждите указаний. Полоса 13, левая, запуск и руление разрешено. Повторил Марко, отклоняя руды от себя, ощущая мощь двигателей. Но это мощь лишь часть той, на которую они способны. Остальное будет уже при взлете». Они проехали по рулежной дорожке и встали в очередь за Airbus'ом. Очередь это обычное дело. Можно еще раз пройтись по инструкциям, а сделать самое главное, без чего Марка не начинал ни один полет». Он взял рацию, соединяющую его с салоном. «Бонжорно, синьоры и синьориты", говорит капитан. «Мое имя Марко дель Боско. Я и экипаж Сицили Airways приветствуем вас на борту нашего самолета по направлению Луккари. Расстояние между городами 686 километров. Время перелета — 1 час 25 минут". По прилёту вас будет ждать солнечная погода, плюс 25 градусов. Я желаю вам приятного полёта и обязательно выйду с вами на связь, если увижу чего-нибудь интересное в пути. Он положил трубку, теперь вспомнив слова. Я не пассажир и никогда им не стану. Сдалась ему эта девчонка. Марка нахмурился, смотря вперёд, и готовый уже вырулить самолёт на взлётную полосу. Sicily Airways, занимайте исполнительный старт. Исполнительный занимаю, повторил Марко, выруливая самолет на начало полосы. Любимый момент, который однажды превратился в катастрофу. Девушка, чьё имя он забыл, начинала свой допрос именно с катастрофы. А сегодня ее как будто подменили, и она задала такой сложный вопрос, над которым он даже не думал. Она бы не полезла в огонь, потому что ее ждет сестра. А он полез. Его никто не ждал. «Сицели Airways, взлет разрешаю. Утвердительный голос в наушниках стёр все ненужные мысли. Счастливого полета!» В Sicily Airways взлет разрешили. Марко посмотрел на Леона и на полную мощь отклонил руды. Вот теперь двигатели взвыли и самолет покатился, всех откидывая к спинкам сиденья. Адель села в машину и закрыла все окна, чтобы не слышать шумы, доносившиеся с аэропорта, а их, как назло, с утра было много. Рёв двигателей давил на уши и даже мозг заставлял морщиться и ненавидеть самолёты еще больше. Хотя куда еще больше? Она убрала диктофон в сумочку, даже не понимая, жалеет она о том, что ничего не записала или нет. Но что было записывать? Она вообще не это пришла спрашивать. Какое ей дело до того, зачем Марко дель Боско полез в пекло? Возможно, им руководил выброс адреналина, а может у него с головой не все в порядке, что вполне может быть. Нормальный человек не будет болтаться большую часть жизни в небе. Адель приехала домой уставшая, оглохшая и раздраженная. Она даже не сразу услышала, что от нее хочет Элис, но потом поняла, та просто предлагала позавтракать. В предвкушении еды настроение тут же улучшилось, но говорить по-прежнему не хотелось. А Элис, как назло, задавала много вопросов. Как хорошо оглохнуть в аэропорту и их не слышать. Наверное, поэтому Марка и Он не слышит вопросов. Представив Марку, Адель хитро улыбнулась. Что ты вспомнила? раз так загадочно улыбнулась. Элис не унималась, ее сегодняшней задачей являлось действие поговорить. Но Адель на данный момент хотела есть и вспоминать каждое слово Марко Дель Боско. В память хорошо врезался его образ: огатывые глаза, черная, как уголь волосы, темная щетина и смоглая кожа истинный сицилиец. А рост. Его росту может позавидовать любой баскетболист. А фигура. Стройная, подтянутая. Когда она успела разглядеть его фигуру, Наверное, вообразила. Адель подцепила на вилку жареный бекон и засунула в рот. Элис сидела рядом, подперев рукой подбородок. Он сказал хоть слово. Он сказал даже больше, и этим самым привел Адель в замешательство. Она не ожидала услышать столько слов от него. Сказал, но не по делу. Однако я могу сделать заключение, что Марка болен». Адель проживала кусок бекона и продолжила своей работой. Он фанатик. Значит, он тяжелый человек, сделала заключение Элис и плюхнула на тарелку сестры еще бекон с помидорами. То, что Марка тяжелый человек, Адель поняла сразу, как только увидела с ним интервью, кроме одного видео, когда его выписали из больницы. Но оно не считается, наверное, излечили ненадолго. Он сегодня, можно сказать, налетел на меня. «Сам? Нет, конечно, после того, как я задала ему вопрос. Кстати, я плыву на Сицилию в катанию. Теперь надо встретить его дома. Есть шанс, что он будет разговорчивее. Ты решила взять его из измором? Удивилась Элис. Моя профессия обязывает, подмигнула Адель. Ты будешь колесить за ним по всем странам? Он на самолете, а ты по земле? На самолет я точно не сяду. После катания вернусь домой, но, наверное, придется задержаться там на некоторое время. Адаль задумалась. А почему и нет? Когда в последний раз она куда-нибудь ездила? За всю свою жизнь только на Сицилию, но это было так давно, в детстве. Поездку надо повторить и желательно с пользой. Поставив тарелку в раковину, она прошла к компьютеру. Все те же вкладки, которые она оставила до отъезда в аэропорт. На нее с экрана смотрел Марко, и в его взгляде она видела лишь усталость. Сегодня его взгляд был другим, что-то в глазах полыхало. Одельна нахмурилась, жалея, что она не психолог. Но даже не надо быть психологом, чтобы догадаться. Марка заинтересовался её вопросом, расстал что-то доказывать и спорить. В его глазах загорелся огонек интереса. Он хоть раз за это время вспомнил о ней? Хотелось бы знать. Адель улыбнулась и провела пальцем по экрану монитора. Скоро в его глазах вспыхнет гнев, но это ожидаемо. Никто не любит журналистов, а Марка их ненавидит. Что ты чувствуешь, когда тебя ненавидят? прошептала Адель сама себе, понимая, что ради статьи готова терпеть любую ненависть. Паром ожидали многие пассажиры. Некоторые из них были на машинах. А вот Адель напротив решила оставить маленький форт в привычном месте, на родине. На Сицилии она возьмет такси, а еще есть ноги. Она обожала пешие прогулки. Походит по центру, зайдет в местные магазинчики, Но сначала в аэропорт. Пока она доплывет на пароме доедет до терминала, Марк уже слетает в Рим и вернется обратно. У самолетов есть только один плюс скорость. Но именно скорость и пугает. "Я буду скучать", всплакнула Элис, делая вид, что вытирает слезы. Адель провела пальцами по ее волосам, понимая, что сестре будет скучно одной дома, да и кормить будет некого. Может, стоит завести собаку? Адель мотнула головой и нахмурилась при мысли о собаке. Элис работает, а с собакой надо гулять. Может, завести кошку? Но кошка съест меньше, Элис, чем собака. Я позвоню из Катании. Адель лечмокнула сестру в щеку и прошла на паром. Плыть недолго, но хотелось бы найти удобное место. Может, удастся вздремнуть. Так и случилось. Она села возле окна и задремала. Паром укачивал, слышался шум мотора, но ей снился далеко не паром. Ей снился самолёт, и то, как она сидит возле окна и смотрит вниз. А внизу крошечная земля. Она отдаляется всё дальше и дальше и в итоге совсем скрывается из вида. Адель переводит испуганный взгляд на соседнее кресло и встречается с агатовыми глазами Марка Дельбоска. Почему-то он сидит рядом и улыбается. Одет по форме, а значит, должен управлять самолётом. Но он не в кабине, а на пассажирском кресле а самолет без капитана улетает все выше и выше, а ощущает лишь нехватку кислорода и панику от того, что хочет выйти, ступить на землю, но находится как будто в банке. Душно, ужасно душно. Еще чуть-чуть и дыхание остановится. Она вздрогнула и тут же проснулась. Перевела взгляд в окно, увидела воду и немного успокоилась. Странный сон, неприятный. К чему бы? К тому, что она опять побывает в аэропорту. Как же ей туда не хотелось. Опять слышать грохот двигателей, смотреть на суетливых пассажиров. Они все хаотично бегут, спешат на свой рейс, в самолет, нервничают, поэтому часто их лица угрюмые, брови сведены к переносице. Они читают табло, но в большинстве случаев прекрасно знают, какой у них выход к самолету или стойкой регистрации. Зачем тогда читают? Наверное, чтобы себя хоть чем-то занять, чтобы не думать о том, что скоро окажутся в небе в железной, наглухо закрытой банке, отдавая свою жизнь в руки двух людей пилотов. Адель шумно сглотнула, смотря в окно. То ли дело плыть по морю. Если случится катастрофа, то хотя бы можно грести руками и ощущать воду, а небо? Небо нельзя ощутить, его нельзя потрогать. А как можно довериться тому, чего нет? Полтора часа прошли быстро. Адель толком не успела устать от поездки. Скорее она больше устала от собственных мыслей. Катания встретила ее теплым солнцем, яркой зеленью и криками людей, которые, видимо, опаздывали на паром, отправлявшийся на Мальту. Эти кричащие и машущие руками люди самые настоящие итальянцы. Шумные и веселые. Мальтийцы сдержанные и задумчивые. Про Марко не скажешь, что он итальянец. Если не видеть его внешних данных, где явно доминировали корни итальянских предков, то по характеру он как мальтиец, молчаливый и сдержанный, даже странно. Адель взяла такси, взглянув на время, и попросила высадить ее недалеко от аэропорта. Хотелось быть как можно дальше от него, но лучше быть ближе, чтобы успеть добежать. Самолет авиакомпании Sicily Airways по маршруту Рим-Катания должен был приземлиться через час. Интересно, капитану того самолета не надоело находиться в небе? Аэропорт с красивым названием Фонтаноросса находился в самом городе, что вызывало у Одел странное ощущение надвигающейся катастрофы. На Мальте аэропорт был на приличном расстоянии от Лавалетты, а тут постоянный вид взлетающих, и прилетающих самолетов действовал на нервы. Ну и местечко. Наверняка самолеты видны с любой точки города. Но что, самолеты? Она увидела самое прекрасное из всего прекрасного, что заставило забыть про отвратительные самолеты и ужасный аэропорт с красивым названием. Перед ней возвышалась огромная гора, которая в истории значит больше, чем этот город с его архитектурой. Прекрасная Этна, которая имеет настроение и извергает пепел тогда, когда ей вздумается. А еще говорят, что если когда-нибудь она извергнет лаву, то та накроет Катанию одну из первых. Это страшно. И это прекрасно одновременно. Вот так стоять посередине улицы и любоваться тем, что легкий дымок поднимается вверх и уходит в сторону. Вулкан дремлет. Он неспешно дышит. Очередной самолет пошел на посадку, прогремев над головой, и Адель вздрогнула. Ее не пугало Этна. Она готова была смотреть на нее часами, а еще появилось желание туда съездить. Но аэропорт был лишним и перебивал эмоции. Тем более ей сейчас предстоит увидеть Марка Дельбоска. Интересно, оценит ли он ее выходку по поводу приезда в его страну. Когда Адель зашла в здание, то растерялась. Кто-то прошел мимо и задел ее с такой силой, что девушка чуть не упала. Народа было много, и все были активны, бегали, суетились, смотрели на табло вылета и прилёта. Наверное, уже в сотый раз. Почему бы не признаться 98% пассажиров, что они боятся лететь и таким образом себя отвлекают? Адель отошла в сторону, ближе к выходу, и встала у стены. Этот терминал отличался еще тем, что выход для всех был един, для пассажиров и экипажей. Это она уже узнала в интернете, пока плыла на пароме. Было это плюсом или минусом, Адель не знала, но количество народа ей не нравилось. Они все очень шумные и очень активные. На Мальте было тихо и спокойно, она сидела и ждала, а тут. Сколько она так простояла, Адель не могла сказать. Но казалось очень долго. Теперь все запахи перемешались, и радовало, что среди них не было запахов топлива и не было шума двигателей. Она стояла в аэропорту, но если бы ее привезли сюда с закрытыми глазами, то она запросто бы перепутала его с морским вокзалом. Ничего внутри аэропорта не напоминало о том, что он аэропорт. Кроме одного экипажей, которые периодически проходили мимо нее. Стюардессы в голубой форме стуча каблуками, улыбаясь, шли легкой походкой, не обращая на нее внимания. В общем-то, они ей тоже были неинтересны, вызывали лишь учащенное сердцебиение. Сердце забилось еще сильнее, когда она увидела знакомую высокую мужскую фигуру. Это был Марко. Он шел неспешно и катил за собой чемодан. Адель показала, что он не торопится домой. Обычно люди, которые прилетают в родной город через два дня, Идут быстрым шагом на парковку, а потом нарушают правила, лишь бы быстрее уചтиться в родных стенах. Марка либо не имел родных стен, либо по какой-то причине домой не спешил. Интересно, если бы ему сейчас предложили еще пару раз гонять туда-сюда до Рима, он бы согласился? Хороший вопрос, надо пометить его в блокноте тоже. Но сейчас не до блокнота. Адель достала диктофон, зажала в руке и включила его. Она ступила шаг в направлении Марко, снова встречая с ним взглядами. На секунду показалось, что он прищурился, увидев ее. Это не было связано со зрением, оно у пилотов отменное. Это была его реакция на то, что он снова ее видит. Она мерещится уже везде, безумие какое-то. Марка шел прямо к ней, вернее, он шел к выходу в ее сторону, но кто-то его затормозил. Все было как в замедленной съёмке. Опять репортеров повылазили из разных углов терминала, сбивая на своем пути обычных людей. Он не понял, как стал опять центром внимания. Опять вопросы и протянутые руки с телефонами. Марко, скажите, вас уже ознакомили с результатами расследования? Марко, Италия с вами. Капитан, что оказалось самым страшным в той катастрофе? Он пытался идти, не обращая внимания на журналистов. Главное не останавливаться. Сейчас пройдет к выходу, дойдет до парковки. Марко прибавил шаг ища взглядом среди репортеров девушку с волосами цвета ореха которая не давала ему покоя уже который день. Может быть, она ему померещила здесь? Но нет. Она стояла возле входа, поджидала его там, чтобы накинуться, как акула, и схватить зубами свою жертву. Он даже видел диктофон в ее руке. она ничем не отличалась от всех этих людей, хоть и задавала довольно странные вопросы. Адель ступила два шага в его направлении, но кто-то из толпы ее толкнул с такой силой, что она споткнулась от чьи то вещи и упала в чьи-то ноги. Резкая боль в голове треск, и все пропало. Наступила темнота.